Глава вторая, в которой появляется дверь и кое-что проясняется. Отсутствие винтовки было проблемой серьезной, но не единственной. Чем сильнее солнце клонилось к закату, тем чаще Гай задумывался о ночлеге. Да и село оставалось на самом донышке. Эта планета выпивала жизненную энергию большими глотками. Соорудить палатку из парашюта и жердей? Не стоило даже и пытаться, да и небезопасно это, ночевать в палатке в чистом поле. В итоге, порывшись в мелочевке из аварийного контейнера, парень извлек на свет божий четыре сигнальных датчика. Эти небольшие штырьки сантиметров в длиной полагалось воткнуть в землю квадратом. И если какое-нибудь существо весом более семи килограмм пересечет ребра этого квадрата, раздастся мерзкий аварийный сигнал. Разыскав на пригорке у реки подходящее развесистое дерево, Робинзон по неволе решил устроить себе что-то вроде гнезда в его кроне. Он соорудил каркас между толстыми ветвями, из нескольких веток поменьше, обломанных и привязанных стропами. Охапка хвороста и парашют дополнили конструкцию. Задумавшись о горячем ужине, парень совсем загрустил. Потом махнул рукой, собрал несколько сухих веточек, настрогал ножом щепы и развел небольшой костерок, чтобы не было так грустно. попил воды из фильтра и, заживав его половиной рациона, Гай решил, что выработал свой суточный ресурс активности. Воткнув в грунт по периметру датчики сигнализации, он взобрался на дерево и на секунду замер. Оранжевые закатные лучи местного светела заиграли бликами на поверхности реки. Правый берег, на котором и находился путешественник, был пологим, зарушен кустами и зеленью, а левый представлял собой обрыв метров в семи. Вплотную к нему подходил лиственный лес. Мощные деревья с пышными кронами поражали воображение своими размерами и величием, и Гай невольно залюбовался грандиозным зрелищем закатного солнца, постепенно скрывающегося за зеленой стеной этих исполинов. Шумно выдохнув, парень попытался удобнее устроиться на своем ложе, но потом, повертевшись с сбоку на бок, привязал себя за поиск одной из веток куском провода, который раздобыл в капсуле. «От греха подальше!» Ночь была беспокойной, слышались голоса ночных птиц, рев каких-то зверей, но до самого рассвета никто не пересекал границу, которую стерегли чуткие датчики. Уже когда первые лучи солнца показались над равниной, и все, кто предпочитал звездный свет солнечному, умолкли, сработала сигнализация. Она надрывалась во всех тональностях, забывая и глося так, что Кормак буквально подскочил и тут же чуть не сверзился со своего гнезда, повиснул на проводе и уцепившись левой рукой за ветку. Краем глаза он успел заметить движение и, не успев осознать своих действий, выхватил трубку разрядника и, направив его в нужную сторону, сдвинул переключатель. Что-то ослепительно сверкнуло, и неведомый зверь издал утробный звук и завопил дурным басом. Взяв зубы оружия, Гай подтянулся на руках и уселся на ветке. Отдышавшись, парень пришел в себя и нашел достаточно смелости, чтобы отвязаться, спрыгнуть на землю и уже там, вооружившись еще и копьем, взглянуть в глаза опасности. Под деревом полз, царапая землю когтями мощных передних лап, какой-то крупный мохнатый хищник, явно имевший в дальних родственниках кошку. Увидев парня, он прекратил завывание и яростно зарычал. По всей видимости, у него парализовала заднюю часть туловища и лапы, которые волочились за ним по земле. Рыкнув несколько раз, зверь принялся подбираться Гаю, который вот-вот было уже хотел сбежать. В душе Кормака вдруг закипела бешеная злоба. То ли напряжение последних суток дало о себе знать, то ли проснулись дремучие первобытные инстинкты. Покрепче перехватив копье, парень встряхнул головой и сам зарычал по-звериному. «Ну, иди сюда!» Похоже, что к задним лапам зверя возвращалась чувствительность. Его могучий организм боролся с действием разрядника. Хищник встал на четыре лапы, но парень не стал дождаться атаки. Размахнувшись копьем, он бросился вперед. Зверь не ожидал такой прыти и не успел уклониться. Наконечник из каркаса капсулы вошел прямо под лопатку. Издав страшный рев, хищник дернулся, рванулся, но парень давил и давил, понимая, что от этого зависит его жизнь. Мощные лапы пытались дотянуться до человека, били под древку копья. Пасть с гигантскими клыками раздевалась в ужасном рычании. Вдруг ревка хрустнула и переломилась пополам. Парень, не удержавшись на ногах, рухнул на землю, а зверь, наоборот, вскочил и тот же припал на левый бок, ревя от боли, которая причиняла ему страшная рана. Гай откатился в сторону, к разряднику, который выронил во время схватки со зверем, схватил его и направил на хищника, передвинув переключатель. Снова сверкнула электрическая дуга несколько слабее, чем в первый раз. Зверь рухнул, как подкошенный. Парень не терял времени. Он выдернул обломок своего оружия из раны и, примерившись, воткнул его в горло чудовищу. Кровь брызнула фонтаном, обдав штаны и ботинки человека, который только теперь осознал, какой опасности подвергся. И если б не разрядник, неизвестно, чем бы все это закончилось. Осматривая мускулистое, крепкое тело чудовища, его явно кошачью морду и пасть с непропорционально большими клыками, горе-охотник пришел к выводу, что перед ним один из видов саблезубых хищников, похожий на обитавших на земле в ледниковый период зверей. «К черту все! Сегодня я должен дойти!» Парень пнул поверженного противника, утер с лица кровь, быстро собрал вещи, снял с дерева парашют из тропа и решительно направился на юго-запад, к горам. Гай решил двигаться быстрым темпом. 100 шагов бег трустой, 100 шагом, пока совсем не выбьется из сил. Пока ему было по пути с рекой, он любовался живописными лесными пейзажами ее берегов. Но потом у излучины парень продолжил движение на юго-запад по равнине. Его не покидало ощущение того, что вот-вот что-то должно начать происходить. И ощущение это становилось сильнее с каждым километром, пройденным к неопределенному сигналу. Первая странность встретила его на 12 километрах до цели. Целая роща странных, сключных деревьев с мелкими листиками и какими-то светлыми пятнами на коре. То есть на самом деле роща себе и роща, озерцо недалеко. Все логично. Мало ли, может, это сключность тут в порядке вещей. Проблема была в том, что эти самые мелкие листья росли на ветвях, у большинства из них – у самой земли, а выше деревца были сухими и голыми, как будто какая-то зараза их съела. Кормак потрогал одну из веток, приложил усилия, и ветка сломалась. Абсолютно сухое дерево. Странным было и то, что чем дальше на юго-запад росли деревья, тем меньше у них было зеленых ветвей, и тем ниже они располагались. До источника сигнала оставалось всего ничего. Гай махнул рукой на деревья и ветки и продолжил путь. Через несколько сотен метров он заметил, что уже минуты две сжигает по полосе высохшей пожухлой травы. «Да что это за хрень такая?» Он остановился, обернулся назад и заметил, что полоса эта начинается ровно там, где закончилась роща. Шириной она метров двадцать, а длиной, бог его знает, от рощи и вперед, на юго-запад. Что-то такое стало складываться у него в голове, что-то неясное. Причина этим странностям была, в общем-то, на поверхности. Просто никак не желала формулироваться во внятную мысль. Тем более мозг работать нормально отказывался. Головные боли периодически портили жизнь с самой посадки на побережье. Сделав один привал и хлебную водички из фильтра, путешественник отправился дальше, стараясь держаться на границе сухой и зеленой травы. В голове он прокручивал утреннюю сцену схватки с хищным зверем и содрогался. Разрядник спас его. Тут не могло быть сомнений. Оставаться один на один с местной дикой природой, не имея крыши над головой и возможности защитить себя, это было сущим безумием. Тем более, что здоровым он себя не чувствовал. Усталость накатывала волнами, мышцы ныли, и сердце периодически начинало стучать как сумасшедшее. Поэтому и было так важно найти источник сигнала. Второй раз такого удачного стечения обстоятельств может и не получиться, и очередная местная тварь просто-напросто сожрёт его вместе с вещмешком, и разрядником. Сигнал не давал гарантии на встречу с людьми, но если там была хотя бы автоматическая станция связи или строительный комплекс или какой-нибудь военный дроид или зонт, это давало надежду на скорую эвакуацию и дополнительные ресурсы для выживания. Все объекты перечисленных типов находились под пристальным наблюдением Конфедерации, а Конфедерация очень заботилась о своей репутации и обожала сливать в сеть слезливые пропагандистские ролики о спасенных невинных людях и своих героических стальных мундирах, военно-космических силах и штурмовиках. Так что Гай торопился. 100 шагов бегом, 100 шагом. Пока легкие не стали разрываться, а ноги не загудели, и солнце не поднялось в зенит. До источника сигнала оставалось пройти километров пять, когда парень вдруг резко остановился. «А это что за...» Обширное пространство перед ним представляло собой залитое стеклом поле. Стекло поблескало на солнце. Там и сям из глубоких трещин пробивались травинки и мелкие кустики. То, что тут произошло, не оставляло никаких сомнений. Какая-то очень горячая хреновина расплавила песок и превратила его в стекло. И тут в голове щелкнуло, и логическая цепочка завершилась. Посадка! Здесь садился космический корабль. На этом моменте парень чуть не принялся отплясывать джигу. Если здесь садился корабль, то сядет и снова. Не бывает, чтобы просто так забыли планету земного типа. Самым страшным кошмаром Гая была мысль о том, что он здесь проведет остаток дней своих, без надежды на связь с внешним миром, наедине с неизвестной планетой и самим собой. но теперь Теперь можно было просто выживать и ждать, когда прибудет новый корабль. Ждать неподалеку. Чтобы достичь источника сигнала, необходимо было пересечь стеклянное поле. И парень зашагал по нему, разглядывая пробивающиеся сквозь трещинки травинки и стебельки маленьких сиреневых цветочков. По всему выходило, что корабль тут не появлялся несколько месяцев как минимум. Если семена растений успели попасть в щели между стеклом, прорасти и набраться сил, Этот вывод поубавил парню оптимизма, но в целом Кормак все равно был настроен решительно и бодро, как будто и сил прибавилось, и одышка исчезла. За четверть часа он пересек место посадки корабля и глянул на планшет. Три километра до сигнала. Через пару сотен метров он наткнулся на две колеи, оставленные явно колесным транспортом. Какой тип двигателя использовался, электрический, водородный или внутреннего сгорания, сказать было невозможно. Но кто-то здесь явно катался на автомобиле, какой бы системы он ни был. Расстояние между колесами показывало, что машина была довольно массивной, скорее всего, грузовой. Шагая по колее, он не заметил, как снова вышло к реке, оглядевшись, он даже присвистнул. На невысоком пригорке над самой рекой возвышалась высокая черная плита, примерно до половины покрытая какими-то надписями. От колеи и до пригорка тянулась дорожка, выложенная диким камнем. Вершина пригорка у подножия плиты была также им покрыта. Постучав подошвами ботинок по булыжнику, Гай подошел к плите и задрал голову, чтобы прочитать надписи. Латинским шрифтом в строчку сплошным потоком шли имена. Томас Р. Давис, Абрахам Хевман, Грзегарс Бржежишкевич, Иван С. Потапов, Терри Гудлак, Ли Сун Мун. и дальше, и дальше, несколько сотен имен. Кормак машинально пробегал по ним глазами и встречал английские, французские, русские, китайские, африканские, бог знает какие еще имена и фамилии, все это было непонятно и по меньшей мере странно, и больше всего напоминало какой-то мемориал, но до источника неопределенного сигнала было уже рукой подать, так что Гай подправил снаряжение, вдохнул-выдохнул, потер виски и направился на юго-запад. На экране планшета цифры становились все меньше и меньше, постепенно превратившись в трехзначные, а потом и двузначные. Горы были еще далеко, но местность уже была похожа на пологую равнину. Высокие скалистые холмы с трех сторон окружали небольшую ложбинку, в которую завели парня две колеи. До источника сигнала оставалось каких-то 22 метра, и Гай никак не мог высмотреть ни одного подходящего объекта. «Так, спокойствие!» Сигнал, судя по всему, искусственного происхождения. Значит, есть его источник. Значит, я его найду. Нужно просто все тут осмотреть повнимательнее. Пробормотал себе под нос парень и, ориентируясь на показания экрана планшета, пошел вперед. Обходя по кругу небольшой каменный пригорок или холмик, поросшим хом и лишайником Гай вдруг резко остановился. Дверь. В холме была металлическая дверь, и рядом с ней зарешеченное окошко. Сердце парня застучало в таком ритме, что чищетку можно было танцевать. Планшет пиликнул, мол, источник сигнала обнаружен. Потом пиликнул, мол, батарея разряжена. И вырубился. «Да как так? А солнечная панель?» «Вот же гадство!» Парень спрятал планшет и подошел к двери. Кулаком постучал в окошко, потом в дверь. «Никакой реакции». Нервы у Гая были на пределе, и чтобы немного прийти в себя, он сел на землю и почесал затылок. Для начала нужно было понять, есть кто-то за дверью или нет. Если нет, то как ее открыть? Собравшись с мыслями и определив приоритеты, парень встал на ноги и подошел к окошечку. Попытка заглянуть внутрь ничего не дала, окно было тонировано, и все, что он увидел, это собственную растерянную физиономию. Постучав в окно еще и убедившись, что никто не собирается откликаться, парень приступил к осмотру двери. Дверь была капитальная, из листовой стали, на толстом каркасе из металлических брусков и банальная замочная скважина, и такая же банальная ручка. Как-то это выглядело несерьезно. пожав плечами, Гай взялся за ручку, надавил и... и дверь подалась. Потянув на себя, он полностью открыл ее и заглянул внутрь. Навстречу только темнота и немного затхлый воздух. Кормак достал зажигалку, отрегулировал огонек на максимум и двинулся вперед. Наткнувшись на коврик у двери, парень хмыкнул, вытер ноги и принялся осматривать стены. Где-то тут должен быть выключатель. Неровный свет зажигалки вырвал из темноты какой-то рубильник. И парень дернул его вниз. Под потолком зажглись, потрещав немного неоновые лампы. «Ух ты, господи!» Один высохший труп в одежде с провалившимся животом и синюшной кожей, сквозь которой уже торчали кости, лежал на первом этаже двухъярусной кровати, второй на полу. Новоиспеченный раскатитель гробниц выбежал на улицу и, схватившись за голову, принялся ходить туда-сюда, пытаясь снова привести мысль в порядок. Итак, во-первых, дверь. Крепкая такая, отличная дверь. С обратной стороны вентиль, явно чтобы закрывать изнутри вручную. Никто дверь не ломал. Значит, эти двое, два... В общем, мертвецы знали друг друга. Во-вторых, лежали они явно давно, потому как истлели изрядно, и почти не воняет. то есть несколько месяцев. Это как минимум. В-третьих, свет включился даже спустя такой долгий период. И в-четвертых, обстановка за дверью. Гай теперь пытался вспомнить все детали, которые увидел за короткие мгновение своего пребывания. Получалось, что за дверью располагается как минимум одна большая комната с кроватью, столом, какими-то полочками и другой мебелью. И еще Гай хорошо запомнил компьютерный терминал в углу. Вывод из этого всего был один – бояться нечего. Нет там, за дверью, ничего опасного. Так что Кормак поднял с земли мешок, парашют и обломок копья и шагнул внутрь. Еще раз глянул на мертвецов. Вздохнул, поставил свои вещи у стеночки. Отодвинул от терминала пластиковый крутящийся стол на колесиках, сел и вытянул ноги. «Так, значит, здесь я буду жить». Проговорил вслух парень, потом вздрогнул, осознавая, что лучше уже разговаривать самому с собой, чем с двумя мертвецами, и пробормотал. «Для начала надо бы похоронить этих ребят». Он отрезал от парашюта кусок полотна примерно два на 2 метра и расстелил его на полу, поближе к лежащему на полу телу, поморщился и принялся за осмотр. В его положении проявлять чисто и брезгливость было бы полной дуростью. Так что он давил рвотные позывы и шарил по карманам. В одежде мертвеца обнаружилось какое-то групповое фото вооруженных мужчин. Пульт, непонятно чего, и связка ключей с брелоком в ладони, сжатой в кулак. Отложив все это, Гай, пользуясь еще двумя кусками ткани поменьше, как рукавицами, завернул тело в полотно, вынес наружу, отдышался и принялся за второй труп. С этим было проще, поскольку из одежды на нем были только шорты и футболка. Правда, в футболке его торчало здоровенное такое мачете. То есть понятно, что не только в футболке, в районе левой ключицы. От этой раны он, видать, и помер. А возле правой руки лежал пистолет, черный, массивный, явно крупного калибра. Пистолет удобно лег в ладонь, палец надавил куда нужно, и магазин выскользнул в подставленную руку, масляно блеснул цилиндр патрона. «Вот это другой разговор», — довольно проговорил парень. Несмотря на весь драматизм ситуации и на скверное самочувствие, он даже улыбнулся. И настроение его поднялось. Чудеса творит с мужчинами оружие. Рядом, тут же, на кровати, Гай нашел две гильзы. Почесав затылок и поразмыслив секунды две, парень решил, что эти два типа поспорили. И сначала тот, который лежал на полу, ткнул клинком в этого, который лежал на кровати. А потом сам был застрелен из пистолета. Завернув второе тело в парашютную ткань, парень вынес его наружу. Нужно было найти подходящее место, чтобы похоронить обоих, тщательно осмотреть бункер и провести ревизию всего, что там есть. Отмыть все и вообще предстояло много работы.